Глава 4 Игровая комната, как всегда, была прекрасна. Я, Сергей и Остап пришли первыми и успели взять себе мячи. Но это мало что поменяло. В команде под Лис Прохорова появились три новых парня, занявших место отколовшегося Остапа. А может, Артем приблизил их к себе просто для того, чтобы усилить свои позиции в пансионате? «Ведь у него появился конкурент в моем лице». «Жаль, он не понимает, что конкуренции между нами быть не может. Я властелин кассы, и этого не изменить». «Властелин кассы». Вот же прицепилась эта ребяческая фраза. «А я ведь тогда еще и говорить толком не мог. Больше лопотал». Я усмехнулся и покачал головой, глядя на то, как Прохоров снова ведет в бой свою оголтелую банду. Ребятня неслась в атаку, размахивая топорами, мечами и тыча пистолетами в бедных щитовиков. Я, стап и Сергей встали плечом к плечу, готовясь отразить натиск. Но толпа нас проигнорировала. Они просто пробежали мимо и весело забарабанили по щитам младших ребят, вереща от восторга. Нас такой расклад не устроил, и мы яростно врубились в левый фланг неприятеля. Но как бы мы ни старались, итог был один. Щитовиков задавили числом. Под конец сражения мы с Сергеем остались на ногах. А вот Остапу не повезло. Ушастый паренек рубанул его по спине топором и убежал дальше. Впрочем, и я не остался без ранений. На предплечье расползался фиолетовый синяк. Пара таких же на ребрах и шишка на макушке. От нападающих отделились семь человек и направились в нашу сторону. Во главе шел, разумеется, Прохоров. «Ты просил не трогать никого. Ну так я никого и не трогаю. Это делают мои люди». Артем расплылся в злобной улыбке, толкнул меня плечом и направился на выход. «Уходим. Нужно хорошенько пообедать». На полпути он остановился и, посмотрев на Остапа, спросил. «Ну как, тебе нравится быть в команде проигравших?» Не дождавшись ответа, он ушел. «Остап, ты как?» — спросил Сергей, поднимая нашего боевого товарища с земли. На лбу у Остапа вырос неслабых размеров рог. Видать, приложился об пол, когда падал. «Нормально», — шмыгнул он носом. Но теперь я вряд ли смогу спать спокойно. Этот крысюк всяко попытается отомстить. «Попытается, если мы не изменим перевес сил». Улыбнулся я, дождался, пока команда атакующих выйдет из игровой, и закричал. «Если вы хотите плеклотить постоянные избиения, то идите сюда, я ласкажу, что делать!» Югорск. Поместье графа Черчесова. В кабинете графа пахло свежезаваренным кофе. В едва приоткрытое окно врывался прохладный ветерок, от чего занавеска слегка колыхалась. Черчесов сидел за рабочим столом, пребывая в отличном настроении. Солнышко светит, птички поют, а еще вернулся сержант Звягин. Искалеченный вояка с измученным видом стоял перед графом, вытянувшись по струнке. Он только что вернулся из командировки на земле Архарова и с радостью бы отдохнул. Но Звягина буквально схватили за шкирку и привели к Черчесову для доклада. «Ваше сиятельство, разрешите доложить?» «Судя по тому, что ты жив, все получилось?» улыбнулся Черчесов. «Цель достигнута, но не так, как мы планировали». На пропускном пункте возникли проблемы с бумагами, и пришлось прорываться с боем. С бумагами? Странно. Меня заверили, что все пройдет гладко. Ладно, с этим позже разберусь. Что с икрой? Как и планировали, я слил всю бочку в реку. Скоро на землях Хархарова начнется ад. Замечательно! Ты справился идеально! воскликнул граф и отсолитовал вояки чашкой кофе. «Не совсем идеально. Со мной ехал рядовой Петров, он погиб», — добавил Звягин. «Да и черт с ним! Невелика потеря! Считай, что Иванов своей жизнью оплатил тот хаос, который вот-вот начнется на землях Хархарова. Звягин поморщился от такого пренебрежительного отношения и решился поправить графа. «Петров, ваше сиятельство!» «Да хоть Сидоров, это не важно ухмыльнулся Черчесов и откинулся на спинку стула, представляя, что начнется в ближайшее время. «Самое главное то, что эти рыбки подарят нам возможность ослабить противника. И тогда...» На следующий день пятилеток повели в подвал. Очередное сражение против искалеченных монстров. Я с завистью посмотрел вслед уходящему Прохорову а этот дурак показал мне средний палец. Эх, я бы тоже хотел спуститься в подвал и получить еще парочку доминант. Было бы отлично. «Михаил, а ты чего ждешь? Особого приглашения?» — спросил проходящий мимо углов. «А я пригласон?» — удивился я. «Я ведь искренне считал, что прошлое посещение арены было разовой акцией». «Если хочешь учиться в старшей группе, то да. Если справишься сегодня, то тебя переведут к пятилеткам». «А там сам смотри, надо оно тебе или нет», — пожал плечами куратор и быстрым шагом направился в сторону лестницы. Расплывшись в улыбке, я рванул следом за ним. Винтовая лестница, аромат плесени и крови, и вот я уже стою на арене. Пятьдесят пятилеток окружили клетку. У каждого в руках копье, а в клетке пляшет тренер по фехтованию. «Обратите внимание на то, как движется Баргест!» выкрикнул он, ловким движением уходя от атаки здоровенного черного пса с горящими глазами, огромными когтями и клыками. Из пасти твари брызгала слюна. А рык стоял такой, что я почувствовал, как мурашки бегут по спине. «Крайне прямолинейная тварь!» Пес может атаковать лишь по прямой, используя молниеносные прыжки. Если он сумеет повалить вас на землю, то разорвет за считанные секунды. Даже если на вас будет прочный доспех, когти Баргиста с легкостью его порежут. Баргист носился за Ульяном Тимофеевичем по клетке, клацая зубами в каких-то жалких сантиметрах от его тела. Мощные мышцы на спине псины бугрились, а глаза горели зеленоватым отцветом. Баргист сделал очередной рывок, думая, что Елфимов зажат в угол, но тренер по фехтованию уклонился, и пес врезался головой в прутья. Пока пес приходил в себя, Елфимов подошел к калитке клетки и вышел наружу, заперев за собой дверь. «Вопросы?» Тренер по фехтованию упер руки в бока и осмотрел толпу мальчишек. «Ульян Тимофеевич, выходит, что нам всего-то нужно выставить перед собой копье и ждать, пока тварь налетит на него?» — спросил Сергей. «Да, это неплохая стратегия. Но не думай, что Баргис настолько глуп. Он не станет бездумно прыгать, если увидит сталь в твоих руках. Пес попытается сперва вырвать или перекусить копье, а после и твою шею». Елфимов улыбнулся и клацнул зубами, демонстрируя, как это будет выглядеть. «Что ж, разбейтесь на пятерке. Против вас выставят старых и искалеченных особей. Тот, кто убьет зверюгу, получит три сотни баллов. За помощь в уничтожении получите 150 баллов. Но ну, если вы испугались...» «Вы спишите по две сотни баллов!» — хором сказала толпа. «Ха-ха, именно так!» — рассмеялся Ильфимов. «Ульян Тимофеевич, вы ничего не забыли?» — спросил Углов. «О, Иван Викторович, вы совершенно правы. Сегодня у нас есть для вас уникальное предложение. Из грязи в князе, так сказать. В этой клетке...» Елфимов ударил ногой по прутьям клетки, в которой только что сражался с псом. «Находится молодая особь баргеста. Более того, зверюга совершенно здорова. Если вам хватит мастерства, отваги, а еще глупости...» то можете сразиться с ней один на один. За победу начислим сразу пять баллов. Но помните, шанс умереть тут далеко не нулевой. Я бы даже сказал, что шанс погибнуть или остаться калекой практически равен ста процентам. Желающие? Толпа нервно сглотнула и отрицательно покачала головой. «Артем, может быть, ты?» — обратился Елфимов к Прохорову. Зачем это мне? Я и так на вершине рейтинга. Самодовольно заявил Прохоров. А можно я поплобую? Спросил я, подняв руку. Толпа расступилась и уставилась на меня. За яростным рыком баргиста я различил чей-то голос, говорящий: "Он что, дурак? «Эм, хочешь выйти против этого баргиста?" Скептически спросил Ельфимов, указав пальцем в сторону клетки. Ага. — кивнул я. — Но ведь он весит килограммов 80. Это раз в пять больше твоего собственного веса. — Ага. Я улыбнулся, понимая, что этот фарс может выйти мне боком. Но у меня есть план. Если он не сработает, то автоматически превратится в план-капкан, в который попадусь уже я сам. Но выбора не было. Либо долгое время копить баллы, чтобы забраться на вершину, либо одним махом оказаться в группе пятилеток и начать изучать магию. К тому же в черепе Баргеста чувствовалась мощная пульсация манны. Готов спорить, что там я найду слезу, а она уж очень мне нужна. С ее помощью бабушкин подарок? А неважно. Сейчас главное выжить. «Иван Викторович, что скажете?» Елфимов посмотрел на Углова. Баргест разбежался и ударился о прутья, клацнув зубами. Никого не достал, но напугал ребят знатно. Псина рычала, клацала зубами, грызла прутья, пыталась дотянуться лапой хотя бы до кого-то. Скажу, что каждый волен распоряжаться своей судьбой так, как посчитает нужным. Прошу! Иван Викторович протянул мне копье, а сам покосился на камеру, висящую под потолком. «А это интересно. За нами будет наблюдать папаша? Если так, то это просто замечательно. Заварю кашу, а заодно устрою шоу». Выхватив копье из рук углова, я направился к входу в клетку. «Миша, ты что делаешь? Не надо!» — прошептал Сергей, когда я проходил мимо. Я лишь подмигнул ему. «Все будет холосо». «Я всегда знал, что ты идиот». «Что ж, если сдохнешь, никто не будет печалиться», — самодовольно сказал Прохоров так, чтобы это услышал каждый. Елфимов обошел клетку и стал стучать стальным наконечником копья по прутьям, привлекая внимание Баргиста. Иначе псина продолжала бы стоять у самой калитки и вцепилась бы мне в глотку, как только дверь откроется. Баргист кинулся к тренеру и стал пытаться укусить звенящую железяку. Готов? крикнул Елфимов, и я кивнул. «Запускайте бойца!» Екатеринбург, поместье Архарова. Константин Игоревич расположился в гостиной. Бокал ледяного виски в руке, сигара в зубах, руки первой и в некоторой степени любимой жены массируют плечи. Барон сделал глоток и с наслаждением зажмурился. Древесные нотки напитка растеклись по языку, а по пищеводу прокатилась волна жара. Прекрасно. На стене висел телевизор, рядом с которым крутился дворецкий. «Одну минуту, Константин Игоревич, сейчас выведу трансляцию», — сказал он и подключил провод от ноутбука к телевизору. На экране появилось изображение клетки, внутри которой бесновался огромный черный пес. «Что это?» — спросила Екатерина Павловна, первая жена. «Это моя родная проверка на мужество. Понимаешь, недостаточно обладать сильным даром. Если у тебя нет стержня внутри, то вся твоя сила — лишь пшик. Как думаешь, скольких магистров я уничтожил?» «Десятки». Все они были очень напыщены. Думали, что мир прогнётся под их ногами но внутри оказались мягкими, словно масло. Чуть надави, и они сами прогнутся. К тому же нет чести в том, чтобы сражаться против слабого. Но великая честь тому, кто решится броситься в сумасбродную атаку и победит. Архаров сделал затяжку и выпустил под потолок облако белесого дыма. В комнате тут же запахло сженными листьями, а его жена закашлялась. Хм, никогда не понимала твоей тяги к постоянным сражениям!» Екатерина Павловна поморщила носик и надавила на зажатые плечи мужа еще сильнее. «Катюша, если бы я не сражался, то и тебя бы не было рядом со мной. Сейчас была бы замужем за каким-нибудь Власовым, Тарасовым или пидор... Ну, ты поняла!» — усмехнулся Архаров, зная, как же она не любит эту шутку ведь он повторял ее уже тысячу раз. «Лучше смотри на экран. Видишь, у клетки стоит Михаил. Ему всего два года, а парень уже справился с болотником. Есть шанс, что и эту образину осилит». «Это жестоко. Дети должны расти в любви и ласке», — подметила женщина. «Да, в такой же любви и ласке, в какой росла ты». Сперва тебя дрессировали, чтобы ты стала отличной женой, а после, как вещь, попытались продать в договорном браке. Вот и вся любовь. Скажи еще, что я не прав. Подумав немного, Екатерина Павловна кивнула. М -м, «Прав, конечно, но это не мешает мне желать лучшего для детей, пусть даже их мать не я». «Ваше благородие, разрешите?» осторожно вклинился в разговор дворецкий. «Да, говори». «Сегодня поступило сообщение от Имперского института исследования аномалий, ИА. Говорят, что в ближайший месяц произойдет расширение аномалий, а вместе с ним случится иммиграция тварей. Император призывает аристократию направить в приграничную зону как можно больше сил, чтобы сдержать натиск». Фу, «Приграничную зону? Так мы и живем на границе». «Если Титову нужна помощь, то пусть раскошеливается. Я своих людей просто так в мясорубку не отправлю». Недовольно сказал барон и отпил из бокала, стремясь смыть горечь полученной информации. К тому же Черчесов оживился. Архаров повернулся к жене. «Представляешь, гадёныш решил прощупать границу. Отправил на прорыв колымагу с цистерной. Вроде даже вылил что-то в реку. К моему удивлению, это был не яд и не химикаты. Непонятно, чего он хотел этим добиться. Давно стоило его раздавить, он ведь просто так не остановится, покачала головой Екатерина Павловна. Стоило, но как я его раздавлю, если тут под боком малышев, который только и ждет, когда я переброшу основные силы на границу с Черчесовым? А, ладно, все это пустое. Отмахнулся барон и повернулся к дворецкому. «Передай Гаврилову, чтобы взял группу и съездил на землю Черчесова. В поселке Гарри Данил Евгеньевич построил новый кирпичный заводик. А зачем ему свой завод, если он может покупать кирпич у меня?» Архаров расплылся в довольной улыбке. «Вы правы, ваше благородие. Это совершенно ни к чему. Наш кирпич на порядок лучше, чем...» «Да, да, хватит подхалимствовать. Иди, бой уже начинается», — отмахнулся Архаров, отправив дворецкого в Освояси. «Я, пожалуй, тоже пойду. Не хочу смотреть на это варварство», — призналась Екатерина Павловна. «Иди, но сперва долей мне виски», — кивнул Архаров и протянул жене пустой бокал. Иван Викторович Углов встал рядом со мной и пригладил челку. «Михаил, у тебя есть последний шанс передумать. Как только войдешь в клетку, пути назад не будет». «Конечно будет, наплемел вперед ногами», — усмехнулся я, чем ввёл куратора в ступор. «Отклывайте, я готов». Все это время Баргест бесновался, пытаясь укусить Елфимова, и это давало мне шанс на легкую победу. Ширина клетки около 10 метров. Судя по тому, что я видел, Псина преодолеет это расстояние за два рывка, которые займут секунды три, с учетом того, что Баргисту предстоит развернуться в мою сторону. Три секунды чертовски мало, и в то же время это целая вечность. Калитка скрижетнула, и меня втолкнули внутрь. Тут же за спиной послышался щелчок, и Углов сказал. «Удачи!» «Когда знаешь, что делаешь, удача не нужна» хотя в моем случае она все же пригодится. Оказавшись внутри клетки, я тут же бросил копье на песок. «Миша!» — заорал Сергей. Его голос был наполнен ужасом. Баргист резко развернулся в мою сторону и, ощерив пасть, рванул вперед. Мана хлынула по моему телу и устремилась к ногам. От ступней холод разлился по песку, формируя из песчинок, Ледяные кристаллы размером с вишневую косточку. Один удар сердца. Баргист преодолел половину клетки. Слюнявая пасть раскрылась, готовясь вцепиться в мое горло. Мне бы очень хотелось использовать покров манны и уйти в сторону, но тогда мне не хватит маны на заклинание. Выплескиваю манну без остатка и в последнее мгновение ухожу в сторону. Ноги движутся сами собой в танцевальном ритме. «Шаг, под шаг, поворот!» Баргист пролетает мимо, а мой бок взрывается волной боли. Когтистая лапа Баргиста разорвала рубаху и оставила на боку глубокую кровоточащую борозду. От этого попадания меня отбросило в сторону, и я тут же вскочил, скривившись от боли. Ребята за клеткой орут от восторга, барабанят по прутьям, позабыв о том, что пес в любой момент может переключиться и на них. А я улыбаюсь, видя, как Баргист, тормозя перед прутьями, поднимает ворох ледяных песчинок вверх. Ледяные кристаллики не разлетелись во все стороны, а облепили лапы и грудь твари, создав подобие ледяного панциря. Панциря, в котором псина не могла пошевелиться. Хотя вру, морда зверюги все еще клацала зубами и с ненавистью смотрела на всех вокруг. Баргист неистово дергался из стороны в сторону, из-за чего лед трещал, но все еще держался. Я рванул к копью, поднял его с песка и нанес удар. Сталь сверкнула в отблески фонарей и угодила Баргисту впасть. Влажный клёкот и скрежет зубов по стали пронеслись по арене. Я с трудом выдернул копьё для нового удара, а потом ударил еще и еще раз. Занес было копье для решительного удара, но тут псина извернулась и перекусила древко. На песок упал огрызок копья с наконечником, а Баргист новым рывком смог освободить задние лапы. «Залаза!» — выругался я и рванул за наконечником копья. Проскользив по песку, поднял остриё и понял, что у меня есть от силы секунд пять, за которые я либо убью тварь, либо помру сам. Взял обломки копья обратным хватом, будто у меня было два коротких кинжала, и прыгнул на волчару. Ну, как прыгнул? Баргест был с меня ростом. Против такой тварины особо не попрыгаешь. Ударил сбоку левой рукой, в которой сжимал древко. Баргест с лёту перехватил палку и с хрустом перекусил ее. Но для этого псу пришлось повернуть голову, подставив под удар весок. Лезвие копья. Вошло прямо в глазницу. Но знаете что? Тварь не умерла, а забилась в конвульсиях, жутко визжа. Ледяной каркас стал стремительно рассыпаться. Баргист мотал головой из стороны в сторону, желая вытряхнуть из глазницы копье. Но ничего не получалось. Впрочем, бегал он недолго. Улучив момент, я схватил древко двумя руками и с чавканием вогнал поглубже в глазницу. Жалобно пискнув, пес осел на землю. Шумно дыша, я упал рядом с ним и посмотрел на разорванную рубаху. Белая ткань стремительно окрашивалась красным. Толпа у клетки замерла и словно заворожённая смотрела на меня. Полагаю, никто не верил в мою победу. Хотя, если бы я не владел магией льда, то шансы на победу были бы и правда нулевые. Опомнившись, я вскочил уперся в морду Баргиста и выдернул копье, после чего запустил руку в глазницу, где без труда нащупал слезу. Она была крупнее предыдущей. Я поплотнее зажал кулак и тут же спрятал ее в карман. Действовал инстинктивно, понимая, что слишком много свидетелей. Но что поделать? Мне срочно нужен источник энергии. А пока я ковырялся в глазнице Баргиста, услышал в голове женский голос — Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться? Мысленно согласился, хоть и не планировал прямо сейчас падать без сознания. Если отец смотрит трансляцию, то это покажет меня не с лучшей стороны. Образец содержит следующие доминанты.